«А у вас всё так сложно!» Уважительно протянул трог, поерзав в седле. Лошадь обернулась и смирила массивного седока укоризненным взглядом. «И так тяжело, так не дёргался бы попусту!» «Как же вы не путаетесь!» «И путаемся, и ошибаемся, всякое случается!» Не стала отпираться Элька, ухитрившаяся за 25 лет жизни, так и не свить семейного гнезда и не испытывавшая никакой тяги к оному птичьему поведению. Если мужчина признается в любви, ему еще нужно доказать свои чувства, сделать так, чтобы женщина по-настоящему поверила в его слова. Он дарит ей цветы, подарки, заботится о ней, приглашает на прогулки, развлекает, знакомит со своими родственниками, узнает ее родню. Но и после всех этих действий может услышать в ответ «Прости, дорогой, мы не пара, прощай». Гал, благодаря чуткому слуху оборотня, уловивший каждое слово из речи, только едва слышно вздохнул и печально дернул уголком рта, оценивая степень правдивости коротенького рассказа девушки. «Какой сложный ритуал!» – благоговейно признал Лумал. «Хорошо, что я трог!» – и юноша погрузился в пучину сосредоточенных мыслей о загадочном поведении людей а может и мечтаний о том доме и той девушке, для которой хочет вырастить Фиорисону. Эльки быстро прискучила ехать в тишине, и, прочихавшись от пыли, поднятый могучим жеребцом Нала, вздумавшим сбрыкнуть. прогоняя особенно приставучего слепня, девушка решительно сжала коленями бакакаурки. Оставив далеко позади Лумала и беседующих о преимуществах одного вида оружия над другим воином, Она послала лошадь вперед, к Ментане и Лукасу. Достаточно широкий тракт давал возможность ехать в один ряд не троим, а хоть в семь-семи всадникам разом. Да еще бы и место осталось. Поэтому акт обгона даже для такой не особо опытной всадницы, как Элька, прошел успешно. Между магами шел весьма занимательный разговор, заставивший девушку навострить ушки. «А если вы узнаете в Твердыне, что высокий табурет не отправляла письма с просьбой о помощи?» спрашивала Минтана с затаенной тревогой в голосе. «Вы не верите, что она сделала это?» ответил вопросом на вопрос маг. «Не знаю», – раздумчиво покачала головой женщина. «С каждым шагом, приближавшим отряд к цели, ее сомнения множились». Она доверяла словам посланцев Совета Богов, как доверял каждый, попавший под воздействие магии их перстней. Но не могла совместить образ несгибаемой старухи и письмо с мольбой о помощи, пусть даже запечатанное официальной печатью из магической синей глины. Дравелия очень сильная, властная и умная женщина. Или правильнее сказать, она очень долго была такой. Однако время дарует не только мудрость, но и морщины, а с ними старческую немощь и болезни. Высокий табурет по-прежнему очень упрямо и не любит признаваться в собственных слабостях. Никогда не любила. А просить помощи у кого бы то ни было – слабость. Завершил мысль собеседницы Лукас, явственно показывая интонации, что думает совсем иначе. Не тревожьтесь, Данаментона. Даже если письмо написано не высоким табуретом, а кем-то из иных данов, пусть и скреплено печатью твердыни, для нас это не будет иметь решающего значения. «Разве?» – удивилась Ментана, даже не пытаясь применять к посланцам свой фирменный взгляд а-ля дрель. «Наше дело разбирать жалобы, попавшие в почту Совета Богов. А кто их послал и каким образом они там очутились – не нашего ума дело, а божественный промысел, воля сил». «Если нужда велика, послание найдет адресата. И совсем не важно, кто его послал – королева, судомойка или вор-рецидивист», рассмеялась Элька, вступая в разговор. «Вас волновало именно это, Дана?» – мягко уточнил обаятельный месье Дагар. Но особенного впечатления его манеры и голос на даму не произвели. «Впрочем...» Маг действовал скорее по привычке, нежели из желания завоевать благосклонность женщины, которая и на его взгляд, как и на взгляд Ренда, была более чем худощава. Ментана кивнула и, помявшись, удивительно честно, для особо привыкшей скрывать не только свои мысли и чувства, но и таить сам факт того, что она что-то скрывает и чувствует, добавила. «Я понимаю, что вы желаете блага Алтарану, Аудиенция у высокого табурета может помочь вашему делу. Я думаю над тем, как нам быстрее добиться встречи с Дравилией, не выдерживая положенных трех дней обрядов очищения и ожидания, если воистину письмо не было отправлено ею. «Послать вперед Гала с обнаженным мечом в руке!» – инициативно предложила Элька, и тут же, поймав укоризненный взгляд Лукаса, исправилась. «Ну, не хотите Гала! Тогда расскажите про синюю глину. Если это такой дефицит, то даже ваш высокий табурет, куда попало ее, лепить не станет. И коль налепили без нее, пожелает разобраться, что к чему. Да и трог наш козырь не из маленьких. Что по значению, что по габаритам. Не совсем же она из ума выжила. Грубоватый, подразумевавшийся риторическим вопрос сильно смутил Ментану, но женщина нашла в себе мужество ответить. «Нет». «Мне кажется, ясность рассудка не покинула высокий табурет. Но в последнее время она страдает сильными головными болями и принимает отвар курозы. Это единственное средство, снимающее боль. Но, к сожалению, куроза имеет и побочное снотворное действие». «Потрясно! Мы должны будем разговорить старушку под кайфом!» Тихо пробормотала Элька, но сочла за лучшее утишить колдунью. Раз Люсин с Теламом говорят, что печати пока не треснули, значит, ваша табуретка еще вполне в себе и реальность воспринимает адекватно. — Высокий табурет! — строго поправила Ментана, выпрямляясь в седле, словно представляла в этот момент всех данов твердыни зад седан, не терпящих оскорбления своей голове. — Ага, конечно. Память у меня дырявая, что решето. Никак не запомню. — Искренне. И чуть-чуть виновато заулыбалась Элька, и тут же, похлопывая Каурку по холке, бросила каверзный вопрос. Может, у ваших хроникеров, то есть летописцев, лучше? Скажи, а раньше, до того, как темного в узилище засадили, лучше жилось в Алтаране или хуже, чем сейчас? Мы знаем, что властелин беспорядка свободно ходил по Алтарану в прежние времена, седьму разрушение и ужас. А Даны и их защитники бились с мраком, мечами и чарами. Серьезно отозвалась Минтана. Это не ответ, решительно возразила Элька. Слова колдуньи показались ей выдернутыми из летописи и затверженными наизусть так, чтоб от зубов отскакивали. Вон сейчас у вас снова тьма, разрушение и ужас свободно, пусть и не персонифицировано, в одно великое нечто разгуливают на свободе. Одни мордадралы чего стоят? Такие душки с коготками? А на многое ли сейчас способны ваши даны? Они и толком-то научиться колдовать не успевают, а уже белые тапочки пора готовить. Да на погос собираться. Что-то вы со своими чарами узилища сварганили странное. Ну ничего, не расстраивайся. Девушка дотянулась и покровительственно похлопала по руке колдунью, шокированную постановкой вопроса и самой манерой речи Эльки. Лукас разберется. Он у нас, знаешь, какой башковитый. Если б его мозги были бы такими же большими, какие у него умные, то за нами шел бы караван из пары десятков слонов и вез их на себе. Хотя, может, и из трех десятков. Не надрываться же зверушкам. Слоников жалко. Благодарю, мадемуазель. Не то растрогался, не то оскорбился столь оригинальным комплиментом маг. А если бы за вами везли самомнение Лукаса?» – вслух задумался Рент и принялся считать, используя для этого благородного процесса свои пальцы и лапки возмущенно попискивающего Рета. К арифметическим действиям хотели привлечь и мышу, но она успела предусмотрительно перепорхнуть на спинку кресла Мирей, всегда готовой встать на защиту животных. «А кто такие слоны?» – поинтересовалась Минтана не упуская возможности узнать что-то новенькое. Конечно, несогласие с политической линией твердыни было поводом покинуть ее стены, отправившись в свободные странствия. но почему-то Эльке казалось, что не последнее место в списке причин занимает и любопытство жадной до новых знаний и впечатлений колдуньи. Это такие очень большие, с двух лошадей в высоту, четырехногие звери, немножко похожие на нашего Лумала. «Во всяком случае, уши у них точно такие же, только вместо носа длинная труба, а изо рта по два больших клыка, бивня, торчат». Великодушно просветила колдунью собеседница. заологическому направлению разговору не дал развернуться влетевший в зал совещаний Макс. Взбудораженный парень так торопился, что умудрился запнуться за ковер у порога и, жалобно ойкнув, растянуться во всю длину. Каким-то чудом гениальный технарь ухитрился не выронить из рук некий небольшой предмет. Будучи поднятым с ковра в четыре руки Фина и Мири, ибо сам Макс, не используя занятых рук, никак не мог совладать с непослушным телом, юноша завопил. «Я сделал!» Эльфийка и вор поспешно отскочили от приятеля, не столько из опаски перед тем, что именно он сделал, Бомб пока парень домой не притаскивал и не собирал. Сколько боясь оглохнуть. «Я сделал детектах!» Уже тише, извинившись перед друзьями, провозгласил Макс и раскрыл ладонь с маленькой серой коробочкой, напоминавшей компас, белая стрелка которого стояла почему-то вертикально вверх. «Вот!» «Прекрасно, месье!» – оживился маг. «Я же говорил, что у вас все получится!» «А инструкции по применению...» Вкрадчиво поинтересовалась Элика, хотя ей и не терпелось сцапать загадочный приборчик и немедленно провести полевые испытания. «Почему стрелка вверх торчит? Так положено?» «Так ведь в нашем мире нет ни следа того, на поиске чего я сориентировал детектор», – отозвался Шпильман, при помощи друзей, добираясь до зеркала без урона для мебели, собственного непослушного тела и прибора. Когда вы его на алтаран возьмете, он должен начать работу. Я индикацию световую задал. Стрелка укажет направление поиска, а цвет – примерное расстояние до объекта. Чем сильнее он будет смещаться в красный спектр, тем ближе вы к цели. Жалко, что с цифровыми параметрами не вышло. Максик, кончай прибедняться. Ты у нас гений, гений и еще раз гений торжественно объявила Элька. «Ну что ты!» смутился Шпильман и едва не выронил приборчик, попытавшись взлохматить свои волосы двумя руками сразу. «На сей раз мадмуазель Элька совершенно права», согласился Лукас и простер руку, предлагая технарю передать ему вещь, пока она случайно не пострадала. Покрасневший от приятного возбуждения Макс шмыгнул носом и переправил детектор на алтаран. Девушка тут же подъехала поближе к Лукасу и уставилась на стрелку. Та совершенно очевидно порозовела и легла горизонтально поверхности компаса, указывая практически точно в том направлении, по которому и двигалась компания. Прибор заработал. «Что это?» – заинтересовалась ментана на коробочкой, возникшей из ничего на ладони мага. «Стрелка указывает направление к источнику силы, сотворившей Мордодрала». Коротко пояснил он. «Выходит, враг окопался в твердыне?» Удивилась Элька, тряхнув головой. «Не думаю». Медленно покачал головой Лукас, прикидывая расстояние. «Цвет слишком бледен. А мы ведь всего в нескольких десятках минут езды до города. Нет, нам следует искать в том же направлении, но значительно дальше». «Дальше на запад только пустоши и аэродрим, кроме...» Постов стражей, людей нет. Не сыщешь безумцев, что захотят в тени узилища жить. Давно эти края опустели. Объявил подъехавший компанинал. Вдали от игорного стола он снова стал собранным и суровым воином. Даже стражники и те часто меняются. Кошмары ночами мучить начинают. Видения всякие. Ни за какие деньги три вахты подряд народ служить не пойдет. Деньги деньгами... Рассудок дороже. «Че-те-де», д вспомнив труды над геометрическими задачами, хмыкнула Элька и перевела друзьям сокращение, что и требовалось доказать. «Значит, касатики, наша дорога лежит в казенный дом на свиданку с властелином беспорядка!» Закончила она игривым тоном рыночной гадалки. «Ладно, хоть не потребовала, чтобы ей позолотили ручку за столь очевидное предсказание». «Отправляемся к Кородриму?» Гал почти ласково положил ладонь на рукоять меча, вероятно, прикидывая, достанет ли у его благословенного оружия силы прикончить виновника всех бед Алтарана с одного удара или придется шинковать его, как капусту на закваску. «Опять ты за старое!» – сердито фыркнула Элька и не пнула воина по лодыжке только потому, что ехала от него на достаточном отдалении. Рыцарь-маньяк с навязчивой идеей убийства вселенского зла. Лучше бы еще стихов посочинял».